Глава 12 Айви? Темноволосый мужчина поднялся со стула и замер, просветлев лицом. Я Ари, Адриан, а это Николас. Он указал на своего светловолосого спутника. Ари? Переспросила она. Черт возьми, ты же был котом. Как непривычно видеть тебя. «Таким», — заключила Айви, опустив пестик. «Да, я теперь снова человек». Улыбнулся он и, шагнув к Айви, порывисто ее обнял. «Прости, что вломились, но на улице мы бы привлекли внимание». «Это все еще чертовски странно», — рассмеялась она, обняв его. «Что вы здесь делаете?» «Мы пришли за тобой», — ответил ей Николас. И, сделав глоток из своей чашки, заметил. «Очень вкусный чай». айви принюхалась к чаю, который они заварили. «Боюсь вас расстраивать, но это слабительный чай для младенцев. От коликов и прочего», — сказала она. «И что значит пришли за мной?» «Слабительный», — напрягся Николас и хмуро посмотрел на Адриана. Но тот этот взгляд даже не заметил. «Нам очень нужна твоя помощь. В нашем мире», — объяснил Ария. «Моя помощь?» удивилась айви что кто-то заболел и у вас нет нормальных медиков? «Нет, нет все гораздо серьезнее. Арис снова опустился на стул и механически наполнил чашки себе и Николасу под его возмущенным и снова незамеченным взглядом. Нам нужны твои магические способности. Айви вздохнула и села на стул. Мои способности я вряд ли смогу чем-то существенным помочь с тех пор как ты ушел, Я их почти не использовала». «Ты перестала делать травяные сборы, настойки, лечить людей?» Удивился Адриан. «Нет, не перестала, но клиентов стало меньше», — ответила Айви. «Бургомистр объявил мне войну». «Как так? Что еще он сделал?» Адриан прекрасно помнил учиненный этим недоумком разгром. В том числе и поэтому он переживал за Айви. Айви немного помолчала а потом решительно отставила в сторону слабительный чай и достала бутылку вина и специй. «Думаю, рассказывать лучше под Глинтвейн», сказала она, бросая в очаг еще пару поленьев, чтобы на кухне потеплело. «Что такое Глинтвейн?» С опаской спросил Николас, глядя на мешочек специй, которые она приготовила. «Горячее вино с пряностями», ответила она. «Ни разу не пробовал?» Вино она вылила в кастрюльку и достала яблоко и апельсин. «У нас непростая ситуация со всем, что касается нагрева». Он переглянулся с Ари. «Так что на вино мы ресурс не тратим». «Не поняла?» Айве удивленно посмотрела на него, высыпая пряности в вино, а потом добавляя туда фрукты. «Наверное, рассказ получится довольно длинный». Адриан постучал пальцами по столу. «Потому что вся эта история началась очень давно». «Ну, я не тороплюсь», — ответила Айви, помешивая Глинтвейн. Пока тот настаивался, она достала из буфета хлеб, сыр, ветчину и рождественские булочки. Николас, увидев все это великолепие, едва сдержался, чтобы голодно не сглотнуть. «Все началось почти сотню лет назад», — начал Адриан, — «когда наше королевство лишилось наследника». «Тебе валерьянки накапать, чтобы рассказ шел живее?» Спросила Айви, разлив глинтвейн по кружкам. «Ешьте, у вас голодный вид». Не стала скрывать она. Они постарались не накидываться на еду, но ели с нескрываемым аппетитом. «Очень вкусно», — не мог не заметить Адриан. И на сытый желудок рассказ пошел веселее, но все равно занял немало времени, пока не дошел до сегодняшней ситуации всеобщего краха. «То есть в вашем мире буквально истощились запасы топлива?» — уточнила Айви. «Ни древесины, ни угля, ни электричества?» «В нашем мире вообще нет электричества. В отношении всего остального, к сожалению, так и есть», — подтвердил Адриан. «Черт возьми, у вас там просто каменный век», — сказала Айви. «Что нам даст электричество?» — спросил Ник, не понимая, какой в нем толк. «Ну, для начала свет». Айви указала на потолок, где висела люстра. «И для этого не нужна древесина». Ник задрал голову и, казалось, только сейчас осознал, что мягкий свет исходил не от свечей. Рот его слегка приоткрылся. «Я тебе говорил», — сказал Ари, усмехнувшись на реакцию друга. «Как же вы сейчас отапливаете и освещаете дома, если у вас такая проблема с древесиной?» Изумилась Айви, потягивая Глинтвейн. Есть ей точно не хотелось. «Выживаем, как можем», — ответил Ари. «У нас есть маги, подчиняющие себе огонь, но им тоже нужен источник для пламени. Используем любые горючие жидкости, типа масла и жира. Но пиромантов приходится скрывать». «Почему?» — не поняла Айви, все же еще не в полной мере успев прочувствовать всю серьезность их ситуации. «Их вербуют в королевскую армию для защиты узурпатора», ответил Ник, чуть захмелев от горячего вина, чтобы подавлять мятежи максимально эффективно. «Какой ужас!» — ахнула Айви. «И нет никакого выбора? Люди не могут отказаться, если не хотят служить?» «Нет, выбора у них нет», — ответил Ник. «Мы все обречены и скоро начнем вымирать». Айви свела брови домиком. В конце концов, Адриан был ей не чужой, хотя привыкнуть к его новой ипостаси довольно симпатичной, стоило признать, было непросто. Но тут ведь дом, какой-никакой. «Может быть, вам стоит перебраться в этот мир?» – предложила она. «Или это невозможно?» «Мы не можем бросить наш мир, по крайней мере, я». Покачал головой Ари. «У меня там школа для одаренных детей». Среди них есть пираманты. Пока я их защищаю, узурпатор до них не доберется». «Ладно, допустим, я пойду с вами», — сказала Айви. «Но что я там смогу сделать? Чем помочь?» «Понимаешь, твой дар связан с растениями», — начал объяснять Ари. «Для нашего мира он бесценен. Ты можешь помочь восстановить леса». Он переглянулся с Николасом, не решаясь сказать о грозящей ей опасности. «Но сколько времени это займет?» задумалась Айви. «Восстановить все леса?» Ари сказал, ты заставила прорасти сухое дерево за несколько минут. Припомнил Николас. «Одно дерево, и я потом была слегка не в себе». Припомнила Айви, что долго отходила от того количества силы, что прошло через нее за короткий миг. «Да, но это произошло не потому, что это лишило тебя силы, а не наоборот». Напомнил Адриан. «У тебя громадный потенциал, Айви!» «Мне все еще кажется, что ты меня переоцениваешь. Кстати, а ты что делаешь своей магией?» Спросила Айви. Улыбнувшись, Адриан движением пальцев вынул остатки глинтвейна из ее стакана, поднес к ее губам и отправил обратно. «Значит, управляешь жидкостью?» Уточнила Айви. «Выглядит неплохо. А...» «Там наводнение, остановить или наоборот. Можешь?» «Могу», — кивнул Ари, немного подогрев Глинтвейн в ее бокале. «Но это отнимает много сил». «А ты что можешь?» Айви посмотрела на Ника, который пока молчал и наблюдал за этой демонстрацией. Чуть наклонив голову, Николас сделал пас рукой и превратил ее бокал в попугайчика. «Вот так». «Теперь я понимаю, кто превратил тебя в кота». — хмыкнула Айви, посмотрев на Адриана. «Да, это он, злодей», — подтвердил Айви, впрочем, теперь уже больше шутливо. Он не держал зла на друга. «Можно мне обратно мой бокал?» — попросила Айви. «А трансформировать что-то в топливо не вариант?» Николас превратил попугайчика обратно в бокал и вздохнул. «Такое топливо, как правило, не столь эффективно», — попытался объяснить он. Настоящее дерево горит и греет лучше. Айви выслушала его небольшую лекцию об изначальных свойствах объекта и их сохранении и поняла, что все сложнее, чем она думала. «Ясно. Похоже, ситуация у вас хуже некуда. Но почему люди молчат?» — спросила она. «Боятся», — просто ответил Адриан. «Узурпатор просто избавляется от тех, кто решается его критиковать». удивительно «Что вы двое еще живы?» Не удержалась от подколки Айви, хоть и понимала, что юмор черный. Особенно некоторые. Ари посмотрел на друга и сдал его с потрохами, рассказав о том, как тот в итоге оказался в тюрьме. «Вы отчаянные ребята», — Айви зевнула. «Ладно, уже поздно, пора ложиться. Постелю вам на диване. Идет?» «Да я...» Кажется, Ари хотел было напомнить о своем месте в этом доме, но сообразил, что теперь это неуместно, и кивнул. «Да, конечно. Помочь?» «Да, пожалуй. Разложи иван Справишься?» Спросила Айви, поднимаясь и составляя посуду у мойку «Думаю, да». Кивнул Ари и направился в гостиную. «Что хотел по старой памяти? <связь> влезть в ее постель?» Шепнул Николас, последовав за ним. «Она хорошенькая». «Ничего такого я не имел в виду». Шикнул на него Адриан, снимая подушки с дивана и бросив одну в Ника. «Ага, как же!» Николас поймал подушку и тут же швырнул ее в друга обратно. «Как будто я не вижу, как ты на нее смотришь!» «И как же я на нее смотрю!» Прищурился Адриан, когда подушка влепилась в его лицо и упала на пол. «Как человек, который хочет оказаться в ее постели!» Усмехнулся Николас и запустил в него еще одну подушку. Эту подушку он перехватил и закатил глаза. Привык, что она чешет меня за ушком. Только я больше не кот, к счастью. Ты бы тоже не отказался, поверь. Так может мне попробовать? Прищурился Николас и легким пасом превратил подушку в его руках в кудахщищую курицу. «Что за курятник вы тут развели?» спросила Айви, появившись на пороге с одеялами и бельем. «Если она нагадит тут, убирать вам». прости Тут же извинился Адриан и кинул курицу в Ника, а тот в полёте превратил её и поймал уже подушку. «Я прибавила отопление, так что замёрзнуть ночью не должны», сказала она, протягивая одному бельё, а второму одеяло. «Если что, я наверху. В ванной чистые полотенца. Ты дорогу знаешь, покажешь Нику». Велела она Аре. «А я пойду спать. Я чертовски устала и у меня голова пухнет». Мы привыкли к тому, что обычно гораздо холоднее. Только и успел сказать Адриан, да еще поблагодарить ее, прежде чем она ушла. После этого им все же пришлось обустроить себе спальное место. Но улеглись они не скоро. Николас еще долго восхищался водопроводом. «Ты хочешь отрастить себе жабры?» Ари ждал, пока он наплещется. «Я уже тоже спать хочу. Заканчивай давай!» «Вот бы нам такое же устройство!» В который раз, повторил Ник, все же выбравшись из ванны и вытираясь. «Это же так удобно!» Не буду спорить. Кивнул Ари. Люди, не имеющие доступа к магии, сделали свою жизнь комфортнее, чем мы с магией. Наконец, они все же добрались до дивана, и там очень быстро заснули, присыщенные впечатлениями. Но среди ночи Ник все равно вскинулся с непривычки, когда в доме загудели трубы из за передачи давления он пихнул адриана это еще что за черт шепотом спросил он что тот оглянулся пытаясь понять что не так сам он даже с кошачьим слухом привык к этому звуку и не дергался от него мне показалось что кто то пытается вломиться признался ник опускаясь обратно на подушку как ты тут приспособился мне повезло что я нашел лайве Ответил он, тоже опустившись на свою подушку, щекой и обняв ее обеими руками. Она приютила меня, даже несмотря на аллергию. «У нее аллергия на тебя?» усмехнулся Ник. «Ирония судьбы, иначе не скажешь». Он еще немного поворочился, но потом все же заснул, уже не дергаясь на незнакомые звуки. А Ари заснул с мыслью о том, на кого же у Айви была аллергия. На него кота... Или на него вообще. На кухне она вроде не чихала. Утром они проснулись от давно забытых ароматов, свежего хлеба и варящегося кофе. «Ты знаешь, я уже всерьез подумываю остаться тут жить, как она и предлагала», — сказал Ник, проснувшись. «Не привыкай». Адриан потянулся всем телом, сев на диване. «Мы обязаны вернуться, и ты это прекрасно знаешь». Он поднялся на ноги и прежде, чем идти умываться, заглянул на кухню к Айве. «Доброе утро». «Я знаю, но могу же я помечтать?» Пробурчал в ответ Ник. Он тоже встал следом и глянул на Ари, как он стелится перед Айве. «Доброе утро. Как спалось на диване?» Спросила Айве. «Отлично». Улыбнулся Адриан. Он все же сходил в ванную, чтобы умыться, но быстро вернулся. «Чем тебе помочь?» «На самом деле уже ничем» садитесь за стол вилля лаеви заканчивая жарить бекон и раскладывая по тарелкам омлет даже неудобно как то ари занял место за столом и шикнул на посмеивающегося ника «Разбудила бы нас вы так славно храпели дуэтом, что я не решилась рассмеялась Айви. кажется ник обнимал твои ноги эй не было такого возмутился николас и я не храплю наверняка этот храпел за двоих Он кивнул на друга с усмешкой. «Намекаешь, что я вру?» выгнула бровь Айви. «Смотри, будет у тебя слабительный кофе». Она поставила чашки на стол и села на свое место. Получив свою чашку, Николас с сомнением понюхал содержимое, но аромат был слишком аппетитный, как и у еды, так что он лишь хмыкнул и приступил к завтраку. Айви тоже только усмехнулась и приступила к еде, отмечая, что сегодня парни едят уже более сдержанно, Хоть и видно, что они отвыкли от нормальной горячей еды. «Ты не думала о нашем предложении?» Не удержался Адриан, когда они уже почти все съели. «Уйти с вами?» Спросила Айви. «Навсегда? Наверное, вряд ли. Но попробовать помочь и пойти ненадолго могу. Мы будем рады любой помощи», искренне ответил Ари. Николас же подумал, что они смогут найти способ задержать ее подольше. Но озвучивать, конечно, не стал. «Когда ты готова отправиться?» Спросил вместо этого Ник. Айви задумалась и пожала плечами. На самом деле, чем раньше, тем лучше. Не мог не отметить Адриан. Ситуация довольно серьезная. «Но я же не могу вот так сразу взять и бросить свою аптеку и клиентов. Мне понадобится какое-то время», ответила Айви. «Бургомистр будет счастлив думать, что я сбегаю». «Может, на прощание приготовишь ему зелье особое?» Коварно предложил Николас. «Я превращу Ари в кота, и он подмешает его в еду этому вашему бургомистру». Айви, представив эту картинку, даже прыснула от смеха. «Чудные вы, ребята!» — рассмеялась она. «Чтобы он меня потом точно на костер отправил?» «А как он узнает, что ты к этому причастна?» — неожиданно вклинился Адриан. У него и самого был зуб на бургомистра. Естественно, из-за Айви. «По его мнению, я причастна ко всему, что происходит в этом городе», — ответила Айви. «А что тут происходит?» — удивился Адриан. «Вчера-то они посвятили вечер рассказу о событиях в их мире, и новости Айви он толком даже не узнал». Айви тяжело вздохнула и налила им еще кофе. «Долгая история. В общем, я замешана в подпольных абортах, и мне грозит арест», — призналась она. «В смысле?» Адриан принялся задавать вопросы, а когда ситуация прояснилась, изумлённо замер. «Но как такое вообще возможно? Это же право женщины решать, быть или не быть беременной». Айви, в свою очередь, с удивлением уставилась на него. «Значит, у вас оно так работает?» — спросила она. «Ничего себе вы прогрессивные». «Разве может быть иначе?» Ник и Ари переглянулись. Сейчас ситуация, конечно, непростая, но люди все равно создают семьи. Есть специальное зелье, которое принимает женщина, когда пара хочет завести ребенка. А есть другое, которое женщина может принять, если думает, что могла забеременеть, но не хочет рожать. айви подавила завистливый вздох. «У вас с этим дела обстоят лучше, чем у нас. Мне грозит тюрьма, если бургомистр соберет достаточно доказательств», — сказала она но тогда тебе тем более лучше пойти с нами», справедливо заметил Николас и, поразмыслив, взял себе еще тост с сыром. «Мне нужно поговорить с Кэт, чтобы было кому приглядеть за аптекой», ответила Айви. «И надо понять, что взять с собой, что может понадобиться». «С деревьями у нас ситуация обстоит непросто, но трав, к счастью, пока хватает». «Предупредила Адриан. Если что, сможешь набрать у нас нужное». Я покажу места. И во Вайкары, похоже, у вас днем с огнем не сыщешь, задумала Сяеви. Значит, стоит прихватить то, чего нет у вас. Да, с этим у нас сложновато, признался Ари. Да и совсем что касается деревьев. Он вспомнил, что весной они набирали какие-то почки. Я поняла. Составлю список необходимого. Может, стоит здесь еще что-то купить? Что пригодится в вашем мире? Спросила она. Ты ведь можешь трансформировать запас топлива, чтобы его можно было унести?» Спросила она у Ника. «Я могу превращать предметы только в другие соизмеримые, либо изменять их размеры. Но тогда они быстрее возвращаются в свою прежнюю форму». Развел руками Николас. «Годовой запас дров мы все равно не унесем». «Не годовой, но хотя бы на первое время. И я могу купить керосин», — предложила она. «Что такое керосин?» Тут же спросил Николас. «Прикидывая, сколько же все-таки они унесут?» «Горючая жидкость», — ответила Айви. «Используют для освещения и обогрева». «Она течет по этим вашим батареям?» Николас кивнул на трубу, нахмурившись. Ему припомнились слова Ари, что в них вроде бы вода. «Нет, по батареям течет горячая вода от котла», — ответила Айви но керосином заправляют переносные обогреватели, вроде печек. Запах, конечно, своеобразный, но куда деваться? — Надо же, сколько в вашем мире источников тепла! — поразился Николас. — Да, думаю, этот керосин тоже будет кстати. — Пока ты об этом не сказал, я об этом не задумывалась, — призналась Айви. — О таких вещах не задумываешься, пока они не становятся проблемой, — философски заметил Адриан. Мы можем как-то помочь тебе со сборами. Я составлю список, а ты поможешь упаковать. Ты ведь знаешь, где что лежит», — сказала Айви. «Надо сходить к Кэт, предупредить ее». «Да, я все найду», — пообещал Адриан. А пока стал помогать ей убирать со стола. Ему и так уже было неловко от того, сколько Айви за ними приходится ухаживать. Айви кивнула, и они прибрались на кухне. «Так, я пойду переоденусь и схожу к Кэт». «Вы сидите тут, не высовывайтесь никуда, ладно?» Попросила она. «Хорошо», — послушно кивнул Адриан, понимая, что не стоит привлекать к аптеке лишнее внимание, учитывая, какое к ней пытаются сформировать отношения. Когда Айви ушла, они с Николасом занялись делом.